Я мимоходом удивился такой мысли, а потом вспомнил уже, кажется, давнишний эпизод, когда я проверял, что с охранником случилось. Тоже подумал же, ему плохо, а мне хорошо. Как-то слишком быстро прошло чувство коллективизма и общности. Хотя я и раньше компанейскость от стадности слабо отличал, гордо называя себя нелюдем и анхуманом. Но был при этом доброжелателен к ближнему и не лишен чувства долга. А сейчас, ну, не чувствую я никакого долга по отношению к этим людям в окнах. Мне их жалко, но как-то теоретически. Если за кем-то будут зомби гоняться, даже не пожалею дорогого патрона, может быть. Но просто пойти по квартирам, рассказать, что происходит, научить. Я ведь многое уже умею для выживания в этом новом мире. Может даже отряд самообороны организовать. Нет, нафиг мне это не сдалось. На мне семья, даже можно сказать две семьи. Или три. Прямо глава клана, получаешь. И хочу я убраться отсюда поскорее и всех своих собрать в безопасном месте. Даже если они друг друга терпеть не желают, вы сперва выживите блин. А потом ругаться будете, если не пройдет желание такое. Интересно, это военное мышление у меня так проклюнулось или какую-то заразу подхватил? Похоже ведь оно на заразу. Не только же укушенные в зомби превращаются, но и от других причин умершие... Тот гопник на заправке, его ведь не зомби загрыз, умер от кортечи в живот и поднялся через несколько минут. Значит, что-то заранее в организме у него изменилось. Может, и у меня тоже, и у всех остальных. Эпидемия какая-то зомбиная. Или это нано-оружие, о столько трепались, всех теперь косит. Хотя нет, нано-оружие должно действовать в чьих-то интересах. А какой интерес во всеобщей разрухе? Сумасшедшие профессора только в сказках бывают. Реальный, почему-то наоборот, весьма логичный и продуманно подходит не только к работе, но и к собственной жизни. Так что если кто-то нанооружие конструировал, то с определенной вполне целью. Ошибка в расчетах. Нано-боты должны делать идеальных солдат, а вместо этого поднимают трупы. Или все же делают, только отсев очень большой. Или недоделанное оружие, утечка какая-то, авария на секретном заводе. Тогда получается, что завод этот в Москве, Эпидемия отсюда пошла, по хронологии четко выходит. Но кому придет в голову размещать такое производство в городе? Тогда это не утечка, а теракт? Тоже не похоже. В терроризме главное шум, а тут шума никакого. Странно, в общем, все это и непонятно. Но мы вроде живые и думаем пока что своей головой, которая говорит сейчас фразу, банальную, но верную. «Ноги вы мои ноги, уносите вы отсюда мою задницу». К нашей куче барахла Дима добавил еще один здоровенный рюкзак. Пришлось прикрутить его снаружи, надеясь, что сильного дождя по пути не будет. Больше нас ничто в Москве не держало, и мы двинулись на выезд по Ленинградке с расчетом «Повернуть потом на Звенигород» и дальше по бетонкам до Чехова. Я еще помню, когда это было основной дорогой на Москву с юга, а потом новую построили, и на старой должно посвободнее стать». Только вот ока у нас по пути, река детства моего, блин, босоногого, потому как ноги вечно в воде, то на лодку, то по пешку А теперь полноценная водная преграда. Лед так себе, полынья на полынье, а может и сошел уже при такой-то теплыне. Так что на машине без шансов. Мост в Серпухове. Только и надежда, что не перекрыт. Хотя кому и зачем может понадобиться его перекрывать? Если бы эпидемия была только в Москве, понятно, но мертвяки бродят уже везде. Если там не проедем, надо через Тарусу прорываться. Дороги там... Ну, все-таки дороги есть. Проехать можно. А через Коломну уже можем не доехать. И так получается. Крюк у нас километров 200. Зато не по бетонным лабиринтам Москвы и окружающей ее, как кольцо блокады МКАД. Привыкли все в мужском роде МКАД. А там ключевое слово последнее, то есть дорога. Ну ее нафиг. Такую дорогу в такой момент. Лучше по калужским проселкам ползти, чем на бетонке стоять. Пока мы болтались по городу, начался уже день. Машин на направлениях возможной эвакуации прибавилось, но пока не катастрофически. Ни пробки, просто плотный поток. Были и признаки некоторой организации, по крайней мере попадалась бронетехника и группы солдат. Подходивших к дороге беспокойников отстреливали. Но как я не смотрел, в потоке шли только легковые машины. Больших автобусов и грузовиков с людьми на дороге не было. Значит, никакая это не эвакуация, а просто слегка прикрытое бегство. Причем прикрытые в тактическом, а не в информационном смысле. военный приказ получили, а МЧС и автобусные парки нет. А может и военные делают просто хоть что-то, что могут сами, раз уж ввели в город. Из города выехали без проблем. Поток постепенно растягивался. Я разогнался до крейсерских 90 включил пятую и попилил, уперев правый ботинок в стенку печки, чтобы лишний раз педалью не шевелить. С учетом багажника на крыше и общего перегруза, должны в 8 литров на сотню уложиться. Ехать нам 300 с лишним километров, значит полбака долой. Да что до того сожгли, да из-за этих уродов на заправке не долили. В общем, литров 10 останется, до да 10 в канистре. Итого 20, хватит в деревню и обратно, и не более. Ну да ладно, может повезет где-то разжиться, сброшенной машиной, например». Проехали поворот на Шереметьево. Часть машин уходила туда. В основном те, что подороже. Интересно, они улететь надеются? А куда улетать, если оно везде так? Хотя где-нибудь в южных штатах США может получше. Там людей относительно мало, оружия много. Перестреляют зомби, пока не разойдется геометрическая прогрессия. Но до сельских районов еще добраться надо. А как раз в аэропорту самая задница. Там не только оружие, но и любые маломальские, пригодные в качестве него предметы отбирают. Стоит кому-то от переживаний инфаркт схлопотать и начнется. Ну да это их проблемы, таких как тот хомячишка на Лексусе, а нам своих хватит. Дорога свободнее стала и на том спасибо.